Сама титулярная советница начала просиживать целые дни в его комнате. Последняя, кажется, очень надоедала Павлу, потому что он каждый раз, когда входила к нему хозяйка, торопился раскрыть книгу и принимался читать. «Я вам не буду мешать, я только так посижу», — говорила хозяйка, и, сев напротив, начинала пристально на него смотреть, вздыхать, и даже набивала ему трубки. Холодность Павла относила она к робости. Титулярная советница чувствовала непреодолимое желание объясниться своим постояльцам и ободрить его. 10 октября, в день своего рождения, она, кажется, исполнила свое намерение. За ужином она много поила Павла вином, а потом пришла к нему в комнату, и очень долго там сидела. Но на другой день Павел Чуть Свет ушел из дома и нанял другую квартиру. К титулярной советнице он более не возвращался, даже за вещами своими просил съездить своего нового хозяина, честного немца, питаемого повивальным искусством своей супруги. Госпожа Подхлебова Кажется, не ожидала такого поступка со стороны своего постояльца. «Что вам угодно, я вас не знаю, не может быть, я не могу верить», говорила она и решительно было не хотела отдавать вещей пришедшему за ними немцу. «Моя Каролина Ивановна кочет, я кочет, господин студент кочет, Ви не может не давать». «Когда ви, мой дам, не катите, то я пошёл на квартальный», сказал немец, и действительно пошел было за квартальным. Но титулярная советница сочла за лучшее покориться судьбе и отпустить вещи. Впрочем, она написала к Павлу предлинное письмо и послала его к нему с горничной девкой. Содержание этого письма мне тоже неизвестно, потому что и сам Бишметов, не прочитав его, разорвал и бросил в печь. На новой квартире Павел начал жить также однообразно и еще уединеннее. Хозяева его не беспокоили, повивальная бабка почти никогда не бывала дома, а честный немец предавался по целым дням невинному и любимому его занятию. Он все переписывал прописи, питая честолюбивые замыслы попасть со временем в учителя каллиграфии. Вскоре у Павла появилось новое занятие. Он очень долго начал засиживаться у окна и все смотрел на крыльцо противоположного дома, откуда часто выходила молоденькая девушка в сопровождении пожилой дамы садилась в парные сани, куда-то уезжала и опять приезжала. В теплые дни девушка выходила с какой-то дамой, а иногда с господином в бекешке, гулять пешком и была одета в таком случае в теплый шелковый капот. Боже мой, как хороша казалась Павлу его соседка! Какая была чудная у ней талия, а глаза... Даже на таком дальнем расстоянии видно было, что у ней чудные черные глаза. Жизнь Павла, как будто бы, сделалась полнее. Каждый день он просыпался с надеждою увидеть соседку и действительно каждый день ее видел. Он очень хорошо заучил, в котором часу она ходит гулять, долго ли гуляет, знал дни, в которые она уезжала часов в двенадцать и возвращалась уже поздно. По праздникам девушка и дама выезжали из дома часу в одиннадцатом, и часу в двенадцатом возвращались домой. Павел догадался, что они ездят к обедне, а потом узнал, и куда именно. Оказалось, что в соседний приход. Он сам пошел туда, видел ее, видел вблизи, И каждое воскресенье, каждый праздник начал ходить в эту церковь.